Голова 12 Прорыв. На площадке его встретили недружелюбные взгляды практически всех студентов факультета боевых искусств. вет толстяка в красном внафь разжёг в их душах яркое пламя, даже Чэнь Цзэхэн резко посерьёзнел. Джо и Фань стиснули кулаки, его губы изогнулись в ухмылке, их преподаватель тоже внимательно смотрел Ван Боуле в глаза. Под взглядами нескольких сотен рослых парней Ван Боуле холодок пробежал по спине. Кажется, он что-то упускал. У этих верзил с факультета боевых искусств от тренировок совсем мозги расплавились. Ван Булэ осторожно попятился на несколько шагов. В его голове начали появляться первые подозрения. Последние дни он был настолько поглощен бегом, что совершенно не замечал творящегося вокруг. Перед глазами всё это время стоял образ гонящихся за ним толстых праотцов. Неудивительно, что во время бега он не обратил внимания на студентов факультета боевых искусств и на то, как они сели в лужу. «Мы все члены Дао Академии Эфира! <смех> Вижу, вы не хотите тренироваться с посторонними! Ничего страшного! Найду другое место!» Ван Буэлэ натянута улыбнулся. Только он собрался уйти, как вдруг студенты сорвались с места и взяли его в кольцо. «Что это вы делаете? Мы в Дао Академии Эфира, а я особый студент факультета хромического оружия!» Немного нервно выдал Ван Буэлэ. Преподаватель с факультета боевых искусств многозначительно улыбнулся. Подойдя к Ван Баоле, он схватил его за плечо и добродушно рассмеялся. "Студент Ван Баоле, тебе нечего бояться. Пойдём, потренируешься с нашим факультетом". Глубоко внутри он был очень рад его появлению. Ван Баоле оказался хорошим бегуном, но ему точно не превзойти студентов факультета боевых искусств в силе. Всё-таки они большую часть своего времени посвящали физическим тренировкам, в этом плане они имели явное преимущество. Сам бы он никогда не стал искать Ван Боулэ, Но ну, раз он соизволил сам явиться сюда, такую возможность просто нельзя было упустить. «Надо дать выход нашему гневу! Покажем ему истинную силу факультета боевых искусств!» Учитель с улыбкой отвёл Ван Буэлэ за тренировочную площадку, где указал на несколько сотен огромных железных штанг. «Ван Буэлэ, подходи, не рыбей! Можешь выбрать любое!» После чего повернулся к своим студентам. «Чаварты раздявили! Быстро за работу!» — рявкнул он. Пока Ван Буэлэ мялся на месте, студенты набросились на штанги, словно стая голодных волков. Каждый из них поднял свою и с вызовом посмотрел ему в глаза. «Что-то здесь не так!» – настороженно подумал Ван Буэлэ. К сожалению, со взглядами окружающих ничего нельзя было поделать. Он подошёл к штанге, сделал глубокий вдох и поднял её. Как только Ван Буэлэ поднял штангу, преподаватель довольно улыбнулся и прокричал. «Начинаем по моей команде!» Соплики, в ваших же интересах выложится напално! Пока учитель пребывал в отличном настроении, студенты устроили довольно нетипичные соревнования. Каждый подъем штанги сопровождался тяжёлым пыхтением, особенно старались Чень Цзэхэн и джой Фань. На второй ступени древних боевых искусств они могли работать с этими штангами, несмотря на их огромный вес. Они пытаются соревноваться со мной, понял Ван Боулэ, однако он не собирался так просто уступать. Как ни странно, штанга показалась ему не очень тяжёлой, поэтому он не отставал от остальных. Площадку быстро заполнили звуки тяжёлого дыхания. 10 20 30 Вы что, сегодня поесть забыли? Энергичней!» Подгонял их учитель. Наконец, все студенты выполнили 50 повторений, некоторые начали сдавать. Если обычный человек мог поднять такую штангу пять раз, он мог считать себя настоящим силачом. К этому моменту практически все, сделав 50 повторений, Они не часто достигали такого результата. Многих трясло, словно они больше не могли продолжать. «Разве это так тяжело?» – озадачно подумал Ван Буэлэ. После 50 повторений вес не казался ему неподъёмным. К тому же, пока он работал со штангой, духовный жир стремительно сжигался, превращаясь в духовную энергию, напитывавшую тело. Он ни капли не устал, наоборот, в нём буквально кипела энергия. От его внимания не ускользнули рассерженные взгляды студентов вокруг, Театрально закряхтев, он намеренно задрожал, словно тоже находился на пределе, а потом для пущей убедительности тяжело пропыхтел. «Ещё разок! Последний!» От его слов студенты, уже собиравшиеся бросить штангу, внезапно обрели второе дыхание, они стиснули зубы, с ревом ещё раз подняли штангу и посмотрели на Ван Буале, убедившись, что у него тоже тряслись руки. «Ещё один разок!» – задыхаясь, выдавил Ван Буале. Его щеки покраснели, похоже, он должен был вот-вот отпустить штангу. Студенты стиснули зубы, но у них просто не осталось сил на ещё одно повторение. Около половины не выдержали и бросили штангу. Благодаря мерам предосторожности никому ничего не отдавило. Более сотни человек ещё участвовали в этом негласном соревновании. Сделав глубокий вдох, они подняли штангу. Как вдруг до них дошло, что Ван Буэлэ опять поднял свою, несмотря на заявление о том, что этот раз последний. «Давайте, ребята!» «Он почти на пределе!» Лежащие на земле студенты пытались приободрить своих товарищей по факультету, ободряющие крики со временем стихли. Большинство теперь скрижетало зубами. Ван Боулэ раз за разом повторял «Этот разок последний!» и каждый раз поднимал штангу. Из соревнования выбывало всё больше взбешённых студентов, наконец осталось меньше десяти участников. Всех жутко трясло. Они едва стояли на ногах, и всё же в них не умирала надежда. Каждый раз они мысленно убеждали себя, может, этот раз станет для Ван Буэлэ последним. Тем не менее, количество участников продолжало сокращаться. В итоге остались Ван Буэлэ, Чэнь Зе и Джо и Фань. «Ещё один раз! Я смогу! Это точно последний!» Выкрикнул трясущийся Ван Буэлэ. Зашатавшись, он чуть не упал, но сумел выровнять стойку и опять поднять штангу. «Как ему стыда хватает! Это уже ни в какие ворота не лезет!» Выбывшие студенты не могли больше сдерживать свою ярость. Даже их преподаватель про себя чертыхался. С самого начала Ван Буале беззастенчиво прикидывался, что ему тяжело. «Чейн Зе Хэн! Фань!» – прорычал учитель. «Я закрыл глаза на ваше позорное поражение в беге факультета тхромического оружия! Теперь вы хотите уступить ему в тяжелое тлюзике?» У Чейн Зе покраснели глаза. Вдвоём они выкладывались по полной. Стеснув зубы, они умудрились ещё раз поднять штангу. После более сотни повторений Чейнзе Хэн посмотрел на Ван Боулэ, который, несмотря на дрожь во всём теле, продолжал поднимать штангу. Наконец, с протяжным криком, он без сил рухнул на землю. Даже Джои Фань оказался на пределе. В этом состязании он раскрыл весь свой потенциал. Поднимать штангу, пока у тебя дрожит всё тело, было невероятно трудно. В конце концов, он тоже выбыл из состязания. Ван Боулэ шатало, его ноги тряслись. Как в таком состоянии он мог поднять штангу? Джои почувствовал прилив надежды, другие студенты в предвкушении затихли. «Толстые братцы, дайте мне сил!» – обзревел взумокший от пота Ван булы. Он начал поднимать штангу, в то время как студенты и даже преподаватели мысленно кричали. «Брось! Брось её!» – стоило ему поднять её до конца, как студенты в ярости ощерились. Джои не мог смириться с таким результатом, поэтому попытался поднять штангу ещё раз, Ничего не вышло. От усталости он рухнул на землю. Чувство, сдавившее грудь всех присутствующих, сложно было описать словами. На тренировочной площадке не было ни одного довольного лица. Все студенты мрачно смотрели на последнего участника соревнования, на Ван Тот раз за разом продолжал поднимать штангу. Два часа, 4 шесть, 8 Пока они отдыхали, Ван Боуле работал со штангой. Когда они вновь приступили к тренировке... Ван Буэлэ всё ещё поднимал штангу. Вернувшись с обеда, они обнаружили, что Ван Буэлэ всё ещё тренируется. На третий день они ушли. В лунном свете на тренировочной площадке всё ещё занимался Ван Буэлэ. Количество выполненных им повторений просто не укладывалось в голове. Если бы он поднимал штангу молча, это ещё можно было как-то вытерпеть. Но каждое повторение сопровождались рёвом и криком, что этот раз точно последний. Как ни странно, после нескольких дней такой практики Его голос нисколько не охрип. шот гороховой Проклятье! Как его ещё не утомили собственные вопли!» У студентов просто опускались руки. Их преподаватель тоже совсем сник, признав своё поражение. Он планировал забрать студентов и больше никогда не тренироваться на свежем воздухе, если рядом будет находиться Ван Буэлэ. Но незадолго до их ухода Ван Буэлэ внезапно окружила необычайная аура, его тело вспыхнуло алым светом, похожим на пламя. Красное свечение, исходившее из-под кожи, ударило в глаза всем присутствующим. Это был невероятный кровавый ци. Во все стороны растёкся обильный кровавый ци. Тело Ван Бо-Оле уменьшилось до изначального размера. Сожжённый духовный жир стал энергией, которая помогла ему достичь ступени ци и крови. У собиравшихся уходить студентов от произошедшего закружилась голова. Они застыли, словно громом поражённые. «Удалось!» — воскликнул Ван бо И бросил штангу. Возвращение к своим прежним формам наполнило его сердце непередаваемым восторгом. Только потом он заметил, что достиг ступенец и крови. Это стало для него приятным сюрпризом. Он в припрыжку побежал к выходу с тренировочной площадки и вскоре скрылся из виду. После его ухода студенты факультета боевых искусств ещё долго не могли выйти из ступора. Наконец тишину нарушило несколько изумлённых вздохов. «Он что, совершил прорыв? Небеса!» Парень с факультета от оружия оказался на ступени и крови быстрее нас! Мне не привиделось! Он совершил прорыв, тягая штангу!» скептические возгласы быстро переросли в горячую дискуссию. Они уже смирились с двумя поражениями, но после его прорыва в них вновь разгорелась зависть и дух соперничества. После этого случая преподаватель факультета боевых искусств целый день ходил сам не свой. Наконец он взорвался. «Вы жалких отбросов! Можете забыть о сне!» «Тюфику с факультета дхармического оружия удалось совершить прорыв, просто работая со штангой! А вы что? Марш на площадку! Будете тренироваться, пока не добьётесь похожих результатов!» В этот раз никто не стал жаловаться. У многих так вообще горели глаза. Возможно, это действительно была хорошая методика для достижения прорыва. Молодые люди подбежали к снарядам и приступили к работе. Сложно сказать, в результате ли поднятия штанги, или невероятного шока... Но после того случая один из студентов факультета боевых искусств сумел совершить прорыв благодаря работе со штангой. Это переполошило весь его факультет и положило начало легенде. Шло время, но на том судьбоносном месте всё ещё нередко можно было увидеть студента с факультета боевых искусств, который в поте лица поднимал штангу, надеясь, что и ему повезёт.